Глава 2. Мистическая колода. Чем дальше я читала бабушкины записи, тем больше казалось, что последние годы своей жизни фея была, мягко скажем, не в себе. В тетради говорилось о том, что данная колода волшебная и исполняет любое желание. Волшебство карт заключалось в том, что обладатель этой колоды может сделать расклад на любое свое желание, выбрав нужные три карты. Дальше шла подробная инструкция. Первая карта — это тот, кто загадывает желание. Королевы — женщины, короли — мужчины. Затем важно правильно определить, к какой масти относится человек. Всего их четыре. Жезлы или посохи это карьеристы, управленцы и политики. Кубки творческая интеллигенция, мечи люди научного склада ума, интеллектуалы. И наконец, пентакли. Это люди, которые ориентированы на материальные блага. Вторая карта действие, третья к чему это действие прилагается? «Было сложно это понять неподготовленному человеку, но все 78 карт были довольно подробно описаны, так что при желании и хорошем воображении с этим можно справиться», — подумала я, прочитав первые 20 страниц. Кошка проснулась, спрыгнула с коленей на пол и стала тереться о мои ноги. Я посмотрела на часы и глазам своим не поверила. «Время к полуночи». Последняя электричка на Москву ушла полчаса назад. Что ж, придется остаться тут на ночь. Эта мысль совершенно меня не расстроила. Брат продаст дом, и у меня уже не будет возможности здесь бывать. Эх, оставила бы Фея дом мне. Я бы ни за что с ним не рассталась. Но у Феди другие планы. Ему нужны деньги. Он развелся с женой и, естественно, оставил ей и двум своим сыновьям квартиру. Сейчас тоже, как и я, снимал жилье, а продав дом, он легко бы решил все свои жилищные проблемы. Я разожгла небольшую, выложенную из красного кирпича, печку, села напротив, любуясь огнем и уже приготовилась читать дальше бабушкину тетрадь, как у меня запеликал телефон. Это звонила моя лучшая подруга Вика. Сказав ей, что я на даче и вернусь только завтра, я быстро закончила разговор. В доме я чувствовала себя так спокойно и уютно, что, будь у меня возможность, осталась бы тут навсегда. Но эту идиллию нарушила кошка. Она села напротив меня и начала просто неистово мяукать, гипнотизируя меня своими зелеными глазищами. «Она же голодная», — пришла мне в голову мысль. Да и я тоже не отказалась бы от ужина. Не рассчитывая тут задерживаться, я ничего не захватила с собой из еды. Порыскав по всем кухонным шкафам и убедившись, что никаких запасов в доме нет, я уже взяла в руки телефон, чтобы заказать какую-нибудь еду, как вдруг мне в голову пришла совершенно шальная идея. Она была настолько безумная, что я сначала потрогала лоб проверить на наличие жара, Затем решительно помотала головой, чтобы стряхнуть себя на вождение. Лоб был в норме, голова точно нет. А с другой стороны, чем я рискую? Вот возьму сейчас и сделаю, — сказала я уверенным голосом вслух. Так, я полезла опять в записи бабушки. Одно дело беспредметно читать, другое дело действовать. Действовать я решила строго по инструкции. Что тут написано? Я начала перечитывать вслух. Придумать и четко сформулировать желание. Разложить на столе скатерть. Найти в колоде нужные три карты. Выложить их по порядку. Накрыть сверху второй половиной скатерти. Закрыть глаза и, хлопнув над раскладом, сказать «Да будет так». Далее требовалось подождать пять минут. Затем все собрать и убрать в сундук. Бабушка пишет, что желание непременно исполнится. О сроках исполнения ничего не говорится. Я достала и расстелила на столе скатерть. Дальше предстояло найти в колоде карту, которая обозначала меня. Я достала все четыре дамы колоды и стала выбирать. Первым моим порывом было присвоить себе даму пентаклей потому что она держала в руках большую золотую монету. Но, посмотрев на ее грустное лицо, я поняла, что монета не доставляет ей особого счастья. Второй картой была дама кубков. Все бы ничего, но кубки, как утверждалось в тетрадке, принадлежат женщинам творческим, а мама, как музыкант по профессии, еще в детстве поставила мне диагноз, который называется «слон на ухо наступил». И раз и навсегда запретила петь. Рисовать я совсем не умею. Танцевать немного. Так все умеют двигаться. Ничего особенного. Поэтому под творческую даму я точно не подхожу. Дама мечей выглядела вообще как мужик. И даже корона из бабочек на голове не добавляла ей женственности. Я решительно отложила и ее. Сомнений не осталось. Я буду дама жезлов. В одной руке она держит посох, символ воли, в другой подсолнух, как символ солнца. Но самое главное, в ногах у нее сидит черная кошка, прямо как у меня сейчас. Я посчитала это знаком и уверенно остановилась на этой карте. Так, с этим справилась. Теперь желание. Хочу, чтобы мне доставили еду, скажем... Пиццу. Я открыла ту страницу, где говорится о значении карт. Стала читать и попутно размышлять. Какая карта отвечает за доставку? Доставить — это значит привести. Пожалуй, это будет колесница, потому что это единственная карта с транспортным средством. И теперь, собственно, что привести? Карт, которые отвечают за еду, как таковых нет. Значит, нужно включить ассоциативный ряд. Я медленно перебирала колоду, пока не наткнулась на колесо фортуны. Это круг, действительно, хоть и отдаленно, но напоминающий пиццу. Что мы имеем? Первая — королева посохов. Вторая карта — колесница. третья колесо фортуны. Получалось так. Кому? Мне. Что сделать? Привести, Что? Пиццу. Уф, бред. Но остановиться уже не могла. Я положила три карты в верхней части скатерти, нижней частью накрыла все это богатство, сильно зажмурилась, хлопнула в ладоши и прошептала. Да будет так. Посидела нужные пять минут. Кошка тоже сидела рядом, не шелохнувшись. В эти пять минут ни о чем больше думать я не могла. Голова стала абсолютно пустая. Через пять минут я все собрала и расхохоталась. Мне вдруг стало так весело, как уже давно не было. В окне промелькнул луч света от фар автомобиля, и тут же я услышала протяжный гудок. «Похоже, это ко мне, но кого это принесло ночью?» — думала я, идя к калитке. Наверняка Фидюня приехал, не выдержал, решил проконтролировать меня или просто составить компанию, или мама его послала, потому что, когда я ей позвонила и сказала, что опоздала на электричку, она забеспокоилась, что я буду одна ночевать в доме. Распахнув калитку, я впала, в прямом смысле, в оцепенение. Прямо передо мной стоял человек. Вроде бы человек как человек, Не было у него за спиной крыльев, значит, это не ангел, но и хвоста, как у черта, тоже не наблюдалось, значит, и не черт, просто обыкновенный доставщик пиццы. В фирменной футболке, на которой написано «Дольче Вито», а внизу «Пицца Итальяно». «Ваша пицца, синьорина Феврония», — сказал он, вручая мне большую, ароматную и ещё тёплую коробку. Ещё бы холодненького пива к ней промелькнуло в моей голове. Но мой язык сказал другое. Кому пиццу? Мне. Вы же, Феврония? Это дом номер 77 по пятой садовой? Да. Значит, вам. Приятного аппетита. Он развернулся, сел в машину и уехал. Я ещё какое-то время стояла в проеме калитки, смотрела на коробку и не могла поверить в происходящее оставалась последняя надежда на то чтобы не сойти с ума это позвонить матери возможно она решила позаботиться обо мне и заказала ее я вернулась в дом аппетит пропал напрочь дрожащими руками я набрала ее номер она долго не подходила но все таки взяла трубку мам без приветствия сказала я «Это ты мне пиццу заказала?» На том конце повисло долгое молчание. «Ты что, там совсем чокнулась? Какую пиццу?» «Не знаю, сейчас посмотрю». Я глянула на коробку. «Пиццу Ассорти». «Ассорти и чего?» Спросунья не могла врубиться она. «Пицца называется Ассорти, мам». «А я тебе всегда говорила, не надо так много работать. От работы кони дохнут». Заключила она. «Ты звонишь мне в час ночи и задаешь совершенно дурацкие вопросы. Я вообще никогда в своей жизни пиццу не заказывала ни себе, ни тебе, и уж начинать осваивать эту сложную для меня операцию среди ночи тем более не собиралась». С этими словами она отключилась. «Так, значит, это не мама. Кто еще знал, что я здесь? Федя и Вика». Я позвонила Феде. «Прости, что поздно, — начала с извинений я, — но спасибо за пиццу». «Фень, я всегда знал, что ты со странностями, но это что-то новенькое». «А что, разве не ты мне заказал доставку пиццы на дачу?» «Совсем с ума сошла? С какой стати мне ее заказывать? А ты до сих пор на даче? Я думал, ты одним днем съездишь». «Так, понятно, не ты. Ну, извини, что подумала о тебе лучше, чем ты есть». «Что за ночные наезды? Я вообще не понимаю». «Прости, Федь, я действительно немного не в себе. Откуда ты мог знать, что я останусь тут ночевать?» «Немного она не в себе». «Да ты идиотка какая-то!» Буркнул он в трубку, и я тут же услышала короткие гудки. «Вот так всегда. Хоть бы раз нормально поговорили с братом. Остается Вика, но та не подходила. Делать нечего, придется оставить этот вопрос невыясненным до утра. Мне тут же захотелось загадать еще желание, чтобы проверить колоду, но сил не было. На меня навалилась какая-то вселенская усталость. Я угостила голодное животное, сама пожевала пару кусочков, совершенно не почувствовав вкус пицы, и уснула мертвым сном. Утром, еще не открыв глаза, я подумала, какой интересный сон мне приснился. И про дом, и про поездку. Вспомнила и о кошке, и о таро, и о доставщике пиццы. Улыбнулась, сладко потянулась и открыла наконец-то глаза. Открыв и поняв, что я не в своей квартире, резко вскочила. Боже, это не сон. Это все правда. Вот кошка в ногах, вот коробка от пиццы. Я здесь, в бабушкином доме. Пока умывалась и собиралась на электричку, в голове мысли жужжали, как пчелиный рой. О чем только я не думала. И о своем полном сумасшествии. А что, может, именно вот так ни с того ни с сего люди исходят с ума? К счастью, такого опыта у меня пока не было. Утром я полностью уверовала в волшебную колоду, и, чтобы не разочаровываться, Вики решила не звонить. Я положила в сумку таро, скатерть, тетрадь и побежала на станцию. Придя на платформу, я увидела кошку. «Батюшки, чудеса продолжаются. О ней-то я совсем забыла. Не мудрено, столько всего произошло, да, кошки ли?» Забыла про нее, бедненькую. А она вот те сидит, хвостиком поигрывает, на солнышке щурится. И, взяв ее с собой, я погрузилась в электричку. По дороге от станции зарулила в зоомагазин и купила все или почти все, что нужно для комфортного проживания моей новой приятельницы. Надо бы дать ей имя, и имя надо придумать какое-то волшебное. Кошка непростая, я это интуитивно начинала чувствовать. Долго перебирала в уме кошачьи клички, даже заглянула в интернет, набрав там волшебные имена кошек. Затем мне попалась следующая информация. По правилам традиционной кошачьей магии у кошки должно быть три имени. Одним ее зовут Люди, другое — магическое, его используют при колдовстве, и третье — тайное, известно только кошке. Эта информация только усложнила мне задачу выбора. Я одно-то придумать не могла, а тут требуется сразу три. В том же источнике предлагались варианты магических имен кошек. Одно из них заставило меня обратить на себя внимание. Оказывается, кошачье имя Фрейя означает «повелительница всех кошек». Так звали скандинавскую богиню любви, красоты и магии. Фрея связана с полнолунием, феями, волшебными кошачьими чарами, предсказаниями, и, главное, что лишило меня сомнения в правильности моего выбора, это то, что имя Фрея связано с рунами и картами Таро. Решено. Ее будут звать Фрея. Еще два я ей придумывать не стала, обойдется одним. Определившись с именем для кошки, Я достала из сумки колоду, расстелила скатерть и решила опять попробовать поколдовать. Но тут возникла проблема с желанием. Что-то глобальное загадывать пока было боязно. Необходимо было потренироваться на чем-то более мелком. Я думала, но в голову лезли какие-то глупости. Вспомнила о раритетном сундуке загадаю-ка я, чтобы он оказался у меня дома. Как раз вопрос с перевозкой решу. Уже как бы между прочим, я вынула из колоды даму посохов. Доставка, она же перевозка, тоже не вызывала трудностей. Это колесница. А вот на сундуке застряла. Конечно, глупо было рассчитывать, что в колоде карт Таро будет пицца или сундук напрямую. Я понимала, что в любом случае надо включать ассоциативный ряд, как с пиццей. Сундук не вызывал во мне никаких ассоциативных ходов, пока в руках у меня не оказалась четверка Пентаклей. На ней был нарисован, если и не напрямую сундук, то что-то очень на него похожее. Этот ящик при желании явно мог подойти и под описание сундука. На нем сидел мужчина. Ноги его стояли на двух монетах-пентаклях. В руке он держал еще одну монету а над его головой была четвертая. Мне очень нравилась эта карта. Похоже, она отвечала всем моим запросам. Но чтобы лишний раз убедиться в правильности своего выбора, я открыла бабушкину тетрадь и прочитала значение карты. Оказывается, интуиция меня опять не подвела. Карта Таро, четверка Пентаклей — карта обладания и сохранения того, что вам принадлежит. Имущество ваше по праву, вы заработали его или наследовали. Четверка Пентаклей также предполагает, что вопрошающий ощущает потребность отстоять или защитить свое имущество. О, да, я по праву обладательница этого бесценного наследства, и у меня есть решимость, если надо, отстоять и защитить его. На душе стало радостно. Как же я быстро справилась в этот раз. И нужный мне расклад получился, на удивление, правильным. Проделав весь положенный ритуал, я стала ждать результата. Ничего не происходило. Может, что-то сделала не так? Засомневалась я. Прокрутила в голове еще раз, перечитала тетрадь, вспомнила все детали и последовательность вчерашнего колдовства. Нет, нигде нет ошибки. В чем же дело? «Кошка! Где кошка?» Я заметалась по квартире в поисках Фреи, больно ударилась об угол тумбочки, потом шандарахнулась головой об открытую дверцу шкафа, но даже не почувствовала боли. Я металась по квартире, как в агонии, снося и круша какие-то вещи, которые плохо лежали, спотыкаясь обо все, что попадалось мне под ноги. Кошка не находилась». «Фрея, девочка моя, отзовись! Где ты?» Стала лилейным голоском звать я Фрею. «Кошка, кошечка, кис-кис, выходи, куда ты спряталась?» Все было тщетно. Я остановилась посередине комнаты и прислушалась. Ни одного шороха. Квартира утопала в гнетущей тишине. И тут, почувствовав на себе чей-то взгляд, я подняла голову. Со шкафа на меня смотрели два зеленых глаза. «Ах, вот куда ты забралась, хитрюга! Я тебя обыскалась! Иди ко мне!» Фрея не то чтобы не повела ухом, а даже и глазом не моргнула. Я приставила табуретку, забралась на нее и достала свое сокровище. Теперь уже, усевшись с кошкой на руках, я повторила волшебное действие и опять стала ждать. Но, увы и ах, волшебства не происходило. Я прислушивалась к звукам лифта, мысленно рисуя картинку, что вот приезжает лифт, звонок в дверь, я открываю и на пороге вижу двух молодцов из службы доставки, на их форменных комбинезонах написано «перевозка мебели», они улыбаются мне и затаскивают в квартиру такой вожделенный сундук. Из этих фантазий меня опять вывела Фрея. Она резким движением спрыгнула с моих коленей, подошла к двери и стала жалобно мяукать. Фрейечка, тебе что здесь не нравится? Или ты погулять хочешь?» На это она продолжала только мяукать, стоя по-прежнему у двери. Я включила мысленные процессы в своей голове на максимальные обороты. Никогда не жаловалась на отсутствие мозгов, Училась хорошо всегда и везде. Анализировать тоже умела неплохо. Надо просто немного успокоиться и расставить все по полочкам. Итак, что мы имеем? Вчера все работало. А что было вчера? Карты есть. Скатерть есть. Желание имеется. Кошка в наличии. Может, я неверно выбрала карты? Затем я еще раз пересмотрела колоду, перечитала, так сказать, бабушкину аннотацию к ней. Нет, здесь ошибки быть не может. Очень точно я все выбрала. Я взяла четверку пентаклей, еще раз покрутила в руках. Вот же и пентакли, они же деньги, они же наследство. Вот и сундук. Стоп, стоп, сундук! «Вчера я достала карты из сундука, и он в момент колдовства находился в комнате, а теперь его нет». В голове заиграл туш. «Нашла?» «Нашла причину сбоя?» «Ну, бабуля, ну, напридумывала. И ведь ничего про условия такие не написала?» «Догадайся, мол, сама. Это вполне в ее духе. Но не на ту напала». Моя самооценка стремительно поднималась. Сегодня воскресенье. еще целый выходной день впереди. Все, успею. Я нашла в интернете телефон перевозки мебели, назвала им адрес, уточнила время, когда они будут на месте, не спросила даже про стоимость этой услуги. Она казалась мне бесценной. Точнее, я бы заплатила любую цену. Как говорил Бендер, торг здесь неуместен. Он, кстати, тоже гонялся за наследством. Правда, не за своим, а я за своим. Так что наше дело правое, победа будет за нами. Почему-то я стала думать лозунгами. Пулей, выскочив из квартиры, не дожидаясь лифта, я помчалась на станцию. В такие важные моменты жизни я всегда обращаю внимание на знаки. Я их умею замечать и даже умею понимать, к чему они. К примеру, если еду на работу, и везде зеленый свет, точно день будет фартовый. Если под ногами замечаю белое пёрышко, то это и вовсе к скорому счастливому событию. И главное, все так и происходит. Совсем недавно я рассталась с молодым человеком. Мы год встречались, но ничего из этого не вышло. Только время потратила. А оно сейчас, как говорит моя мама, на вес золота. Не, девочка, поди, за 30 уже. Некогда растрачивать его на ненужные отношения. А ненужные отношения, опять же, по определению мамы, это несерьезные отношения, то есть те, которые не ведут к браку. Последние отношения вели куда угодно, но только не к браку. Мой Ромео категорически не хотел семьи, детей, И вообще у него начинался нервный тик только от мысли, что надо взять на себя хоть какие-то обязательства. А знак был, и я его видела и поняла, к чему он. Только очень не хотелось в это верить. И я сделала вид, будто его не заметила. Вид-то я сделала, но это не значит, что он не сработал. Сработал еще как. У нас как раз было первое свидание. Тогда я ехала на машине. Нет, летела, ведь я была так влюблена. В какой-то момент мне позвонила подруга, я отвлеклась от дороги и, видно, пару раз повернула не туда. Разговор был оживленный, я не смотрела на дорогу, ехала на автопилоте и очнулась только тогда, когда передо мной вырос огромный щит, на котором было написано «Проезда нет, тупик». Мне бы развернуться и домой. Но нет, надежда умирает последней. И мне не хотелось первое свидание превращать в последнее. Так и затянуло на целый год. А вот с цифрами тоже история. Последнее время стало почти каждый день замечать на часах повторяющиеся числа. Особенно часто в глаза бросается время 22-22. Четыре двойки — Это к скорому завершению дел. Значит, человек движется верно, по согласованному плану, только нужно настроиться на положительные, позитивные волны. Вот в таких мелочах я вязну, думаю о них, и, в зависимости от увиденного, то расстраиваюсь, то радуюсь. Всегда думала, откуда это у меня. Теперь-то понятно. Бабушка-фея передала мне ряд способностей. И если следовать интуиции, можно избежать многих проблем. Я вспомнила про Фрею. Черная кошка явно была знаком. Ведь на карте королева посохов тоже сидит с черной кошкой. Первая карта, которую я вытянула из колоды, отшельник, говорила о моем сегодняшнем одиночестве. Она под номером 9, последняя однозначная цифра. Дальше. Новая жизнь. И не такая уж, видно, однозначная. Все сходится. Вот и теперь. Я ехала за город и по пути внимательно следила за знаками. Когда же им появляться, если не сейчас? Подсказки в таком деле обязательно должны быть. Но сегодня абсолютно никаких предупреждений мне не давалось. Ни хороших, ни плохих. Еще издали я увидела, что машина для перевозки сундука уже приехала и ждет меня. Я открыла дом, распорядилась погрузить сундук и заодно старую, но весьма винтажную этажерку, и еще похватала всяких вещей по мелочи, не забыв папину чашку. Потом окинула дом взглядом и мысленно с ним попрощалась. Как знать, может, уезжаю из него навсегда? Обратно я ехала на машине в качестве сопровождения моего драгоценного груза. Во время пути я позвонила Феде, сказала, что нужное мне барахло забрала, и он волен делать с домом все, что ему заблагорассудится. Он очень обрадовался и сказал, что сейчас как раз начинается летний сезон, и проблемы с продажей дома у него возникнуть не должно. На сердце у меня поселилась необъяснимая тревога. Явно что-то меня волновало, но я не могла понять, что именно. Добрались мы до дома уже к вечеру. В момент разгрузки позвонила мама. Я доложила ей, что все хорошо, я в Москве, все, что мне надо было, я забрала, сейчас буду отдыхать. Но это версия для мамы. Да отдыхали мне было. Теперь ведь все атрибуты на месте. Надо пробовать вновь. Фрея, только увидев, что я перешагнула порог дома, опять начала свою кошачью песню. Я насыпала ей корм, но есть она отказалась, пить тоже. И продолжала донимать меня мяуканьем. Она стала уже действовать мне на нервы. Я взяла ее на руки, приласкала и принялась размышлять. Что еще я могла упустить? Карты на месте, скатерть сундук, кошка. Теперь опять нет желания. Но это-то не проблема. Может, не рисковать и снова заказать еду? Может быть, эти карты вообще работают только на доставку пищи, кто знает. А уж там дальше разберусь. Покушать сейчас тоже будет очень кстати. Я вспомнила, что за этой суматохой ничего еще сегодня не ела. Пиццу мне однозначно не хотелось. Может, суши? Перебрав колоду, я нашла карту девять кубков. Опять на переднем плане сидит мужчина, а сзади него накрытый стол. Годится. Я мысленно прокрутила желание. Хочу, чтобы мне доставили огромный сет суши. Положила три карты — даму, колесницу и девятку, накрыла, хлопнула и стала ждать. Разочарованию моему не было предела, когда через полчаса ожидания так ничего и не произошло. Я собрала карты и, положив вместо девятки колесо фортуны, повторила ритуал. Я уже была согласна и на пиццу, и на что угодно, только чтобы убедиться, что колода работает. Но пиццу тоже так никто и не собирался мне привозить. Расстроенная, злая и голодная я легла спать. Решив, как Скарлетта Хара подумать об этом завтра. В эту ночь мне снился странный сон. Будто я стою около окна на смотровой площадке высотного здания. За окном бушует непогода. Ветер силой бросает в окно крупные капли дождя. Я пытаюсь что-то разглядеть за окном, но оно запотело, как запотевает зеркало в ванной. Моя рука непроизвольно тянется протереть его, И тотчас же за окном появляется изображение. И окно – это уже вовсе и не окно, оно трансформируется в экран, а на экране начинают мелькать кадры, как на ускоренной кинопленке. Сначала это дорога, по которой я хожу на работу. Ее сменяет огромная буква F. Она приближается ко мне, еще больше увеличиваясь в размерах в конце превращаясь в воздушный шарик. Я наблюдаю, как он улетает от меня в голубое небо и скрывается за облаками. Одно облако напоминает мне силуэт кошки, причем из белого оно становится чёрным, опускается на землю и превращается во Фрею. Я зову ее, но она не обращает на меня никакого внимания, а бежит вдаль. Я бегу за ней по какой-то проселочной дороге, зову, прошу не бросать меня. И вдруг дорога заканчивается, и я оказываюсь на веранде бабушкиного дома. А Фрея, как ни в чем не бывало, сидит у меня на коленях и мяукает, что есть мочи. Сон закончился, а мяуканье продолжало резать мне слух. Я открыла глаза и увидела сидящую возле меня кошку, которая орала так пронзительно, что я вскочила с кровати и предпочла спрятаться от нее в ванной. Включив воду и принимая душ, я думала о странном сне. К чему там была буква F? Может, потому что все наши имена начинаются именно с этой буквы, даже имя кошки? И опять же, снился бабушкин дом». «Надо ехать туда на выходные, может, найду там какую-нибудь подсказку». Всю неделю я работала, но мысли о волшебной колоде не давали мне покоя. В пятницу с утра я уже точно решила поехать на выходные дни на дачу. Не по моему характеру было оставлять загадку неразгаданной. Что можно было еще там найти, я пока не знала, но мое подсознание говорило, что «разгадка там». Утром в субботу я встала в полной решимости ехать немедля. Собралась, взяла все атрибуты, кошку и двинулась в путь. Фрейя чувствовала себя умиротворенно, наконец-то успокоилась и перестала мяукать. Всю неделю она вела себя, мягко говоря, странно. Ходила из угла в угол, как будто не могла найти себе место. Так иногда маются люди, которые не могут придумать себе занятия а по вечерам закатывала мне кошачьи концерты. Ела плохо, спала мало. С ней явно было что-то не так. Но теперь она удобно устроилась у меня на коленях и мирно дремала всю дорогу. Я посчитала это хорошим знаком. Еще о знаках. На станцию я приехала за минуту до отхода электрички и, как говорится, впрыгнула в последний вагон, не успев купить билет. Я уже приготовилась, если что, заплатить штраф кондукторам. Они теперь ходят в каждой электричке в обязательном порядке. Но, доехав до своей остановки, я с ними так и не встретилась, что тоже отнесла к счастливым обстоятельствам моей поездки. Затем милый мальчик, выходя из вагона, вдруг улыбнулся и подарил мне свой фиолетовый шарик. Сказал, что я ему понравилась, и кошка моя тоже понравилась, и он дарит нам шарик просто так. Настроение мое стремительно поднималось. Теперь я чувствовала, что делаю все правильно. Приехав, я первым делом пронеслась в гостиную. Ждать не было сил. Разложила скатерть, достала колоду, выложила уже родные мне три карты, загадала желание про пиццу, взяла кошку, закрыла глаза и перестала дышать. «Нет, по нулям. Ничего больше не работало. Никто не вез мне пиццу». Но Фрея была спокойна. Видно было, что в этом доме ей нравится гораздо больше, чем в моей квартире. Я уже собиралась впасть в окончательную панику, но меня отвлек телефонный звонок. «Привет, мам», — сказала я как можно беззаботнее. «Феня, а ты, собственно, где?» Мы же договаривались сегодня поехать мне за шторами. Прости, мам, совершенно забыла. Вылетела из головы. Я уехала на дачу, завтра съездим. А что ты там забыла? Решила еще чего-то вывести. И действительно, я подумала, неужели там, кроме этажерки и сундука, других приличных вещей нет? А то Федя продаст дом и кому-то еще и наши вещи перепадут. Но то, что кому-то перепадут наши вещи, я уже не услышала. «Сундук», — осенило меня. «Надо его вернуть обратно в дом». Эта мысль настолько была проста и очевидна, что я моментально положила трубку. Пусть мама думает, что связь прервалась. Сейчас не до нее. Рассоединившись с мамой, я тут же набрала вчерашний номер перевозки. «Алло? Здравствуйте!» «Недавно я у вас заказывала перевозку мебели, и я назвала фамилию и адрес». «Да, все верно», — подтвердила девушка на том конце провода. «А что, у вас к нам какие-то претензии?» «Нет, что вы», — поспешила я ее успокоить. «Мне надо, чтобы сегодня вы этот сундук перевезли обратно. Сегодня и срочно. Я не могу ждать. Совсем не могу». Я готова была расплакаться. Сказывалось напряжение последней недели. «Сегодня никак, извините. Все машины на заказах. Могу на завтра оформить. Вас устроит?» «Нет», — резко сказала я. «Меня не устроит». И я прервала звонок. Не теряя ни минуты, я нашла номер другой фирмы по доставке мебели, и уже через пять минут, продиктовав адрес городской квартиры, я закрывала калитку. Фрейю я опять потащила с собой, потому как если я ее оставлю здесь, она может убежать, и тогда опять одного ингредиента не будет хватать. Фрейю теперь надо беречь, как зеницу ока. Я начинала догадываться, что схема не так проста, как мне показалось с первого взгляда. Нужно всех и все собрать в доме. И я не удивлюсь, если окажется, что и время должно быть определенное. Как назло на улице стояла аномальная майская жара. Я взмокла, хотела пить. Фрея, опять почувствовав неладное, начала мяукать и вырываться из моих рук. В электричке все было ужасно. Фрея продолжала мяукать на весь вагон. Рядом со мной сел неприглядного вида мужик под шофе. Это ж надо, люди живут. Время одиннадцать утра, а он уже на веселе. Он постоянно тянул руки к моей кошке, пытаясь почесать ей за ушком, давал мне, как ему казалось, ценные советы, мол, кошка пить хочет или есть. Затем сказал, что она и вовсе болеет, потому что здоровая кошка так голосить не должна. Я молчала, вступать с ним в дискуссию не было желания. Мужик не унимался. Женщина, сидевшая напротив нас, собралась выходить. Он решил повести себя как рыцарь и сказал «Мадам, разрешите за вами поухаживать? Я достану вам вашу сумку». Сумка стояла на верхней полке надо мной. В тот момент, когда он полез ее снимать, поезд резко затормозил. Сумка выпала у него из рук прямо на меня, а его отшвырнула на тетку, которая в тот момент уже встала. Их обоих отбросило в проход, где они и завалились на пол. «Мужчина, вы что себе нам тут устроили? Кто вас просил?» «Нажрутся с утра, лезут еще везде». Речь ее от возмущения была не связная. Я тем временем здорово получила сумкой по голове. Но главное не голова. Главное, что в руках у меня уже не было Фреи. Вскочив как ошпаренная и вынимая из волос пучок теткиного укропа, Я шагнула в проход и увидела кошечку уже в конце вагона. Путь к ней мне преграждала валяющаяся парочка. Тетка пыталась вылезти из-под мужика. Сделать это было непросто. У них каким-то витиеватым образом перепутались тела. Мужику нравилось, это было видно. Он ржал и повторял «Мадам, без паники, сейчас все решим. Не пихайте меня так ногами, вы делаете мне больно». Тетка к этому времени окончательно озверела и орала. «Люди, да уберите вы этого козла с меня! Снимите, урода! Мне выходить! Сейчас остановка уже!» Я немного растерялась. Не знала, что лучше — подождать, пока их растащат, или брать препятствие штурмом. Промедление было смерти подобно, и я решила сигануть через них. Но траекторию прыжка рассчитать не успела, зацепилась ногой, и мое тело грохнулось на них. «Женщина, вы что, решили поучаствовать?» спросил мужчина, нежно меня обняв. «Женщина, зачем вы к нам легли? Что это за идиотский прикол? Вы тоже, что ли, с утра уже приняли?» возмутилась тетка. «Простите, я нечаянно на вас упала, мне нужно кошку поймать». С этими словами я пыталась вырваться из цепких рук мужика. «Мужчина, не держите меня, быстро отпустите, а то кошка убежит!» Мадмуазель, смею надеяться, что вы пока, мадмуазель. Не торопитесь, отдохните тут с нами», — не унимался он. «Хотя кошка у вас и правда сумасшедшая. Вы ее от бешенства прививали?» «Тебя самого надо от бешенства привить и закодировать заодно!» — раздался недовольный голос тетки снизу. Так как я была все-таки в привилегированном положении, моя позиция сверху давала мне возможность вынырнуть из этого змеиного клубка. Резким движением я высвободилась из мужских объятий и рванула за Фрейей. Тут поезд остановился, и двери открылись. Народ стал выходить. Фрейя рванула между ног пассажиров и выбежала на улицу. Я выскочила за ней. Двери и электрички закрылись. Поезд тронулся. В окне проезжающего поезда я заметила, как неистово тетка в проходе била мужика. Тот хохотал и вяло защищался. Похоже, у тётки день не заладился, как и у меня. Что не скажешь о мужике? Ему все нравилось. Он вовсю веселился.